Глава 22. Шестой день моего лечения заточения и изоляции. Пытаюсь смириться с мыслью, что я никогда не вернусь домой, и что жить мне до конца жизни с красавцем Аренгаром, который вряд ли когда-нибудь услышит моё нет. Как вообще можно справиться с драконом? Да немало я Энлиля распросами. Я никогда не пытался построить счастливую семейную жизнь с ними. заметил палач, вновь взрываясь в свою писанину. Очень смешно, фыркнула я с плохо скрываемым презрением. Признаюсь, терапия мне, конечно, нравилась, но раздрай в эмоциональном плане просто фантастический. Когда откатывают остатки инкубского успокоительного, я словно на иголках, так бы и покусала кого-нибудь. А вообще пытался? Прости, что? Энлиль посмотрел на меня проницательно, как он умел. Семью пытался завести. Конечно, нет, что за глупости, отмахнулся палач. И от чего-то стало обидно. Я вот всегда хотела иметь крепкую семью, чтобы всё как полагается, чтобы любовь с первого взгляда, чтобы свадьба одна и на всю жизнь, с гигантским платьем и без драконов, однозначно без драконов. Какой ты категоричный. Не категоричный, а опытный, поправил меня Энлиль спокойно. Я говорил тебе про Асхара и то, что вышло из его попытки связать свою жизнь с тем, кто не проживёт хотя бы приблизительно так же долго, как и он. Я не претендую на вечность, конечно, но зная, сколько уже прожил, и сколько же смотрела я на императорского палача и немного завидовала. Ну вот ему по-любому не 18 и даже не 25. Мне бы такую идеальную мраморную кожу в его. Я после третьего века перестал считать годами. Скромно признался Эндрил. В его взгляде читалось, насколько он ждёт моего восхищения. "Нет, я поражена. Что уж там?" И если не где не сбился, то около 18 столетий. "Я бы, конечно, сверился с записями". "Да нет, не стоит", заверила я его. Основную идею я уловила. "В общем, не уверен, что семья в традиционном смысле мне подойдёт". Боюсь спросить, Что в твоём понимании нетрадиционный смысл? Я некромант, Катя. Не самый сильный, хотя нет, я единственный некромант в этом мире, насколько мне известно. Так что да, сильный. И скромный, кивнула я с интересом. В общем, я думаю, что когда буду готов, выберу себе не самую живую девушку. О, так ты из этих с мягким характером и с хорошим чувством юмора? Проведу обряд, привежу её к себе, чтобы вернуть к жизни, и будет у нас долго и счастливо, пока моя смерть не разлучит нас. Ага. Или пока ты не найдёшь себе труп помоложе и посимпатичнее. Энлиль недовольно смирил меня глазами. Знаешь, снежинка, иногда мне кажется, что я тебя изглавал. Конечно, изглавал. Если ты не заметил, я уже давно чувствую себя здесь как дома. Я откинулась на матрас. Если честно, не хотела бы оттуда выходить. Боюсь, этого не получится сделать. Энлиль закрыл свои книги и поднялся со своего места. Да знаю я, просто ещё не готова. Жаль, сегодня утром, когда я ходил за завтраком, я пересекся с Дэрионом. Как ты можешь догадаться не случайно? Он искал меня, верняя тебя, конечно. Сегодня пройдёт последний тур, и император требует, чтобы ты была готова. Какой тур? нахмурилась я. Разве меня не исключили? Не имели права. Тебя ложно обвинили, подвергли допросу, все обвинения сняты. И если бы ты пострадала, ты бы проходила в туре 3 дня назад. Но я не проходила, воскликнула я возмущённо. Разве это не основание для снятия с соревнований? Обычно да. Энлиль подошёл ко мне и взял за руки. Сразу проверила, что он по-прежнему в перчатках. Не хотелось бы сейчас терять здравый рассудок. Но в финал вышла Нафрианка, и, насколько я понимаю, Дарион не горит желанием устраивать этот брак. Или горит желанием меня убить, отметила я с грустью, потому что в голову не приходило ни одного соревнования, в котором я была бы в состоянии обыграть драконицу. Это всё глупость. Я ни за что не смогу выиграть. А если ты прав про попаданок и драконов, мне никто не позволит стать женоимператора. А ещё, если Дарион решит сдержать своё слово и попробует отправить меня в мой мир, я погибну и. Тебя надо успокоить. Осторожно поинтересовался Энлиль, наблюдая, как часто я начала дышать. Нет. Я в порядке. Моя жизнь оборвётся примерно в ближайшие сутки, но я в порядке. Кажется, я вот-вот упаду в обморок. Скажи, у тебя случайно нет сумасбродного желания бросить всю привычную жизнь в замке и пуститься в бега с малознакомой девушкой? Поинтересовалась я у палача, просто решив посмотреть, может, хоть удача на моей стороне сегодня. Не раздумывал над этим. А ты подумай, попросила я немного с вызовом. Я не конфликтная. Правда, по твоим меркам слишком живая, но это очень быстро исправит на фрианка. Всё будет хорошо, пообещал Энли. Понятия не имею, откуда в нём столько оптимизма, даже во мне его не осталось. Барабаны оглушительно громко отбивали медленный, практически похоронный ритм. Я стояла перед высокими железными воротами. За моей спиной Энлиль, где-то у другого входа в зал, где собрались гости для просмотра последнего тура отбора невест, точно так же стояла Нафрианка со своим сопровождающим. Быть может, если бы несколько дней назад я не закатила мини-скандал, сейчас рядом со мной стоял не Энлиль Аренгар, и так было бы только хуже. После всего, что я узнала. Стоит догадаться, что я бы попросту пропала ещё до того, как откроются двери и я вступлю в зал. Сегодня для меня не было платья. Вместо очередного нежного и женственного наряда в моей комнате меня ждали плотные брюки, высокие сапоги, шёлковая рубаха и плотный нагрудник. Что-то мне подсказывало, что не кулинарный конкурс меня ждёт. Волос и стянула в тугой хвост, чтобы если что не мешали. Даже не собираюсь побеждать, успокаивала я себя. Всего-то надо подойти к сопернице и сказать, что она победила, чтобы там не было отдать очередь, поддаться, что угодно, я пас. Это не моя борьба. Волнуешься? Как обычно, голос Андреля оставался ледяным и спокойным. Но мне даже этого хватило, чтобы почувствовать себя чуть-чуть увереннее. Пока что я не одна, и рядом нет врагов. Что бы я ощущала, если бы сейчас со мной стоял, например, Брайл? Мне страшно. Энлилю врать не зачем, он точно не заинтересованная страна. Просто согласился поддержать туз, который палач несколько перестарался на допросе. Я могу убрать всё это, напомнил мужчина. Убрать все эмоции. Если хочешь предельно чистый разум. Есть шанс, что это объявят допингом и меня дисквалифицируют, спросила я о снотками одежды. Я не знаю таких слов, неженка, снисходительно улыбнулся Энлиль, стаскивая перчатки. Я не дам тебе ничего лишнего, лишь заберу. Ты не представляешь, как разум работает, если не приходится отвлекаться на чувства. Звучит немного пугающе, призналась я. знала, что Энлиль не причинит боли, и всё равно вздрогнула, когда прохладные ладони мужчины легли на мою шею. Ты сам нервничаешь, сообщила я отстранённо. А ты наблюдательная, одобрительно подметил он и предупредил: сначала может показаться, что картинка перед глазами плывёт, но это быстро пройдёт. Сосредоточивайся на главном. Ты ничего не хочешь мне сказать, успела спросить я. Но двери передо мной скрипнули и начали открываться. Энлиль был прав. Я больше ничего не ощущала. Не испугалась, когда двери открывались, хотя должна ведь была услышать, как сердце забилось чаще от понимания неизбежности. Не почувствовала и удивления, увидев светлый песок, наполняющий комнату. Не комнату, а арену. Двери вели не в очередной зал, а не открывали путь на арену, расположенную прямо в замке. Чистое небо над головой, ряды роскошных кресел для гостей с широкими площадками, с мягкими диванами и проходами для прислуги. Песчаная арена с 12 каменными плитами, вкопанными вертикально. Напоминает странные часы, но эмоций не вызывает. Нет волнения, грудь не распирает. Спасибо, Энлилю, мне просто пофиг. Вокруг арены возведены высокие стены, и уже сверху сидят зрители. И только одна ложа отличается от всех остальных императорская. Покрытая золотом, она была отделена от остальных зрителей колоннами и красным шёлком, который развевался на ветру. Широкий трон, на котором при желании можно было бы и лежать. Дарион смотрел прямо на меня, и в его взгляде, что ты изменилась. Он сам изменился. Корона на голове превращала его в совершенно другого человека. Злово, властного Придворный верховный маг находился поблизости от императора, лишь укрепляя во мне мысль, что они с самого начала договорились обо всём. Понятия не имею, к чему такая сложная схема, но других вариантов не вижу. Последний тур, объявил Дарион, обращаясь к толпе. Я не смотрела на Нафрианку, только на свежепровозглашённого императора. И я хочу, чтобы он прошёл так, как хотел его провести мой покойный отец. Гости встретили подобное предложение бурными аплодисментами. Когда мой отец познакомился с благородными дамами императорского отбора, он задал каждой из них вопрос: "В чём они особенно хороши?" Я перевела взгляд на драконицу, которая хищно скалилась в мою сторону. Что-то я сомневаюсь, что Нафрианка поведала Далариону о своём пристрастии к готовке. И видит огнекрылый, звёзды не случайно сошлись таким образом, Что сегодняшние претендентки имеют нечто общее? Дрион говорил медленно, холодно. Прекрасная Нафрианка поведала моему отцу, что с малых лет тренировалась наравне со своим братом, хозяином Пикарингара, и способна защитить свой дом в случае необходимости. А леди Кати её небывалая скромность не позволила хвастаться, чтобы не смущать мужчин. Но и шарийские девы Всегда славились своими способностями в военном деле. Ложь. Дрион прекрасно знает, что я не воин, и не шарийское дева, и всё равно толкает на битву с Нафриянкой. Зачем? Если он хочет, чтобы я проиграла, можно было бы не возвращать меня на отбор. Надеется, что у меня получится одолеть драконицу в битве. Глупо и наивно, потому что я даже не стану драться. Уверенным шагом я подошла к Нафриянке, зная, что нас с ней никто не услышит. Я не буду сражаться. Победа твоя, объявила я о своих намерениях, не собираясь ввязываться в безрезультатную борьбу. К чему мне твоя ложь? шикнула на меня драконица. Я не вру, отчеканила я спокойно. Если хочешь порадовать толпу, можем немного потолкаться, но мне не нужна победа. Конечно, не нужна. Появление крыльев за спиной нафрианки не сулило ничего хорошего. Тебе нужен мой брат, и все драконы Пика, когда ты станешь его женой. Я закатила глаза. Это мне нужно ещё меньше, чем победа в отборе невест. Просто оставьте меня в покое. Тяжёлый чёрный хвост ударил по песку, поднимая в воздух клубы серой пыли. Ты не получишь ничего, кроме смерти. Лицо Нафрианки стало меняться, вытягиваться, покрываться чешуёй. Дракон Как здорово. Прямо то, чего я хотела избежать сегодня утром. Не собираясь стоять на месте и дожидаться, когда эта гигантская ящерица сожжёт меня, я кинулась к ближайшему из камней, чтобы спрятаться. Стоит признать, в отсутствии эмоций есть свои плюсы. Я не плакала, не тряслась от страха, не впадала в ступор. Всё было словно я смотрю фильм в кинотеатре. Да, дыхание сбилось, но это потому, что я только что бежала. Сердце забилось быстрее, но опять же от бега и жара. Первая волна драконьего пламени ударила по моему укрытию, нагрев воздух вокруг. Дышать стало труднее, но всё это только химия. Я посмотрела по сторонам и совершила ещё одну короткую пробежку до следующего камня. Там попрохладнее, да и если двигаться, меня будет сложнее поймать. Кстати, во время я убежала. Нафрианка разнесла мой камень одним ударом хвоста. Она раз поворачивалась спиной, то не видела, как я успела сбежать. И до сих пор не видит, ищет тело, разгребая булыжники как тистыми лапами. Надо отбежать дальше. Проходы между камнями есть, но они слишком узкие, чтобы дракон мог пролезть во внешний круг. Так или иначе, пока между мной и драконицей есть преграды, я в безопасности. Правда, каменных плит осталось всего 11, так что у Нафрианки вряд ли уйдёт много времени, чтобы лишить меня какой-либо защиты. Недовольный рёв дракона, новая волна пламени по всей арене, вынудившая меня вновь прижаться к одной из каменных плит, чтобы не обжечься. Дрион-козёл, ведь он смотрит на всё это и знает, что у меня шансов против дракона как у червяка против атомного взрыва. И это я не злюсь, а констатирую. Злиться буду потом, когда выживу, когда прививка Эндлилат эмоций перестанет действовать. Перескочив к следующему камню, обнаружила на нём оружие. На металлических крюках висели несколько мечей, однодлинное стальное копьё, которое местные использовали для борьбы с драконами, и которое вряд ли подойдёт мне. Слишком длинное и тяжёлое. Цепь? Разве у меня хватит сил, чтобы бить ей как кнутом? Вряд ли, учитывая, насколько она увесистая. Я стянула цепь с крюка, моментально ощутив всю её тяжесть. Но если накинуть на плечов, вполне получится даже бегать. Кстати, бегать? Застоялась я на одном месте, а нафрианка разошлась вовсю. Громила плиты хвостом снося сразу по три штуки, она целой вставала лапами, чтобы залить пламенем узкие проходы. Плохо. Долго бегать не получится. Я и не хотел бегать, тратить силы. Это же дракон. У них должны быть огромные слепые зоны. Глаза посажены глубоко. Наросты на морде не позволяют им походить на голубей, которые видят чуть ли не на все 360° вокруг. Драконы-хищники, и в их поля зрения попадают только жертвы, находящиеся прямо перед ними. Так что самое безопасное место с хвоста? Я посмотрела на гигантскую тварь. Нет, возле хвоста или под ним прятаться не получится. Затопчет или собьёт. А если залезть сверху? Может, получится. На фрянка пусть не такая здоровенная, как я себе представляла драконов, но всё равно большая, больше, чем демонстрировала на балу. Получается, что драконы способны регулировать свои размеры, или кто-то отъелся на императорских харчах. На меня интересовал другой момент. Если драконица настолько сильна и её чешуя достаточно крепка, может она не заметит, что я залезла посидеть сверху? И как устанет меня искать, обратиться в человека? А там я и настучу этой гадине по башке. Здорово, что мне совсем не страшно. Иначе я бы никогда не заставила себя даже попытаться забраться на дракона. А тут ещё одна пробежка, пока разъярённая Нафрианка сносит очередную плиту, на этот раз используя лапы. Мне-то что? Прибавила ходу, ухватилась за хвост и давай карабкаться выше к спине, крепко хватаясь за выступающие из спины острые наросты. Или как их там ещё называют? Удобно, кстати. Если бы через позвоночник проходил один ряд этих костяных гребней, я бы не могла удержаться. Пришлось бы карабкаться по бокам, и я бы просто скатывалась. Но на фрианка оказалось удобной. Два параллельных ряда наростов, между которыми я отлично помещалась и могла продвигаться вверх по позвоночнику, используя наросты как ступени. К моменту, когда на фрианка поняла, что меня на арене нет, я добралась уже к лопаткам. Ну и лени клопаткам. В общем, к области между двумя лапами, чуть выше основания крыльев, прижалась всем телом к туловищу дракона, готовясь к тому, что может произойти дальше. Она почувствует, что я на ней, или будет метаться в поисках жертвы парене. По Кажется, я не всё продумала. Что будет, если драконица поймёт, что я на ней сижу? Ну, кроме того, что дика взбесится. Если решит достать меня лапами, интересно у неё получится? Всё-таки место не самое досягаемое по идее. Хуже, если решит завалиться на спину и почесаться мной о песок. Фигово. Осторожно сняла с плеча цепь и замахнувшись, ударила ей по хвосту дракона, чтобы отвлечь внимание. Нафрианка развернулась настолько резко, что я чуть не сорвалась. Благо, ударилась о ровный ряд наростов, не позволивший мне слететь с дракона. Нет, план идиотский однозначно. И если не начать что-то делать прямо сейчас, я точно погибну. Хорошо, что чувства отключены, и на меня не нападает панический ступор. Плохо, что я, не ощущая опасности, перестаю мыслить здраво. Подняться на ноги и на полусогнутых начать подниматься выше к голове дракона? Легко. Шатает, можно упасть или споткнуться в любой момент, зато действую быстро, легко. Словно вся вселенная на моей стороне. С такой лёгкостью я обхватила шею драконицы ногами, словно оседлала. Как просто оказалось перекинуть цепь, чтобы стянуть петлю на горле. И как красиво спрыгнуть на этой цепи на землю, своим весом затягивая удавку на драконе. Даже если погибну, плевать. Это будет выглядеть эпично. Нафрянка сепло крякнула, ощутив, как металл стянулся на её шее и мешал выдохнуть новую порцию пламени. Вместо громогласного рёва с волнами всепоглощающего огня раздался глухой кашель, а жидкое пламя скупа вырывалось из пасти, словно на фриянка им давилось. Приглядевшись, я обнаружила хороший, увесистый камень. Вот и опора. Встав на него, я откинулась назад, натягивая цепь ещё сильнее, вынуждая драконицу припасть к земле. А не такая уж она и тяжёлая. Большая, да, но веса не намного больше моего. Попытайся я сдвинуть гору, проиграла бы однозначно. А дракон по весу та же на фрианках. Полы они что ли внутри? Ещё рывок, и драконица больше не пытается извергнуть пламя, лишь упирается лапами в землю. Сначала старалась подняться, а теперь дотянуться и оборвать цепь. О нет, это мне не подходит. Ослабило натяжение цепи, ирвануло к драконице, которая уже устала пытаться задушить. Жестоко, но я жить хочу больше, и уже предлагала мирное решение. Нафрианка сама отказалась. Подтянув цепь за собой, хотела попробовать связать драконице пасть, на этот раз расположившись у неё на голове. Удобно, опять же. Если что, попаду пяткой в глаз. Дыпа, пока карабкалась, опустила ей веки, так что она почти ослепла. Не вовремя Нафрианка раскрыла пасть. Натянутая цепь провалилась внутрь. Я хотела стянуть челюсти вместе, а вместо этого получила дурацкую упряжку. Рывок на себя, и драконица вскрикнула от боли. Цепь врезалась в уголки распахнутой пасти, повреждая кожу и, наверняка, зубы. На фрианке было больно. Иначе она бы могла себя контролировать и просто смахнуть меня с головы. Но вместо этого билась в истерике, стучала лапами по арене, сметала камни хвостом и задевала крыльями то стены, то оставшиеся плиты. Только делало себе больнее. Но сопротивление не продлилось долго. Ни то устав, ни то осознав, что я натягиваю цепь и в любом случае контролирую положение, Нафрианка сдалась. Она обмякла подо мной и стала терять свою звериную форму, постепенно уменьшаясь в размерах и возвращая себе человеческое тело. Стоило отойти в сторону, я увидела слёзы на лице девушки. Я не хотела, зачем-то произнесла я вслух. В ответ донеслось лишь пронзительное шипение, предупреждающее, чтобы я не подходила. На секунду мне показалось, что вокруг воцарилась тишина, пьянящая и дискомфортная, но лишь на секунду. Ведь через секунду Дарион поднялся со своего места и подошёл к краю стены. "Приветствуем победительницу императорского отбора и мою будущую невесту, леди Кати!" Аплодисменты. Как говорится, долгие и продолжительные. Я добилась того, чего хотела меньше всего. Унизила драконицу, стан женой предателя Дариона и, вероятно, очень скоро умру. Отсрочила смерть на очень-очень короткий срок.